Пленник. В отличие от своей дочери, этой ночью Сергей Викторович не спал. Он забился в противоположный угол, стараясь не смотреть в сторону висящего в петле чучела, но взор пленника, помимо его воли, возвращался к жуткой кукле. Более того, Елагину казалось, что куда бы он ни отполз, лицо Нины, эти глаза, навеки застывшие на мятой фотобумаге, из-под тишка следили за ним. Она вертится. Проклятая кукла вертится, где бы я ни находился в этом подвале, лихорадочно думал мужчина, не отдавая себе отчёта, что подобные мысли начинают отдавать самым настоящим безумием. Оставшись один, он некоторое время ощупал стены и пол, даже пытался их простукивать, с надеждой прислушиваясь, не изменится ли звук. Нет, всё тщетно, сплошная резина. Пятьясь назад Он неожиданно уткнулся в пластиковые ноги болтающегося манекена и вздрогнув, закричал от испуга. "Нет, нет, нет", бормотал Елагин, на карачках отползая прочь. "Это всё сон. Это всё происходит не со мной". Его рука влезла в хлипкое холодное месиво, и он вырогулся. "Каша. Всё верно. Ему же обещали еду и воду. Вот только воду приносили в миске, а кашу подавали без ложки". Из-за чего ему приходилось утолять голод и жажду, как собаке. Подумав о воде, Илагин понял, что давно хочет пить, особенно жажда усилилась после его долгих и бесплодных призывов о помощи. Он провёл языком по запёкшимся губам. Сергей Викторович, управляющий крупного и успешно развивающегося банка, стоял на четвереньках на полу в душном подвале и жадно лакал мутную воду. из заляпанной жиром миски, напившись, он вытер рот и, щурясь от ярко врежущего глаза света, уставился на петлю. Петлю предназначено для него. "Сумасшедший ублюдок", хрипло выдавил он, с трудом заставив себя отвести взгляд. "Не дождёшься". И лагину показалось, что в углу что-то шевельнулось, и, побледнев, он повернул голову в сторону куклы. "И ты Ты, ты тоже не дождёшься, ожесточённо выкрикнул Сергей Викторович. Кукла ухмыляясь смотрела на него, почему она покачивается? В панике думал он, вытирая струившийся по лицу едкий пот. Это из-за вентиляции или у меня начались глюки? Крехтя, он поднялся на ноги и заковылял к чучелу. Я не виноват в твоей смерти, прошептал он. Я всё искупил, это всё стечение он всхлипнул, «С течения обстоятельств». Висящий манекен холодно взирал на плачущего мужчину. «Ты сама, сама виновата!» Вскрикнув, он ухватился за талию куклы и силой рванул вниз. Раздался сухой треск, и в руках ошеломленного Елагина оказались ветхие обрывки юбки. Несколько секунд он тупо пялился на лохмоте, затем, взвизгнув, ухватился за плечи манекена и... провиснув на нем всем своим весом. «Я не виноват!» — прокричал он. «Я не...» Закончить он не успел, так как голова манекена выскользнула из петли, и кукла упала прямо на него. По случайному стечению обстоятельств она оказалась своим фотолицом прямо напротив расширенных глаз Сергея Викторовича. Всхлипывая от страха и безысходности, он сорвал фотографию, после чего отшвырнул куклу прочь. Лицо давно погибшей женщины было разорвано на мелкие клочья, которые, кружась, в спёртом воздухе полетели в ведро, предназначенное для туалета. "Я не хочу", проскрипел Елагин, опускаясь на пол. "Я ничего не хочу. Оставьте меня в покое". За второй дверью послышалась возня, и он устало поднял голову. Щёлкнула задвижка, откидывая переговорное окошко в виде крохотного квадратика. "Привет, урод". Раздался знакомый голос, и Сергей Викторович дёрнулся, словно его ударили током. В окошке появилось лицо пастора. Как дела? Ты сегодня в неплохой форме. Пошёл ты, вяло отозвался Илагин. Хамиш, ну да ладно. В твоём положении это вполне естественно, улыбнулся пастор. Внимательно глядя в помещение подвала, он сукаризно качнул головой. Зачем хулиганишь? Маму мою на пол сбросил? Не лучше ли было встать на табуретку и закончить одним махом? Всего один шаг вперёд, и через минуту-две ты труп. По крайней мере, это было бы справедливо, и смотрелись бы вы гармонично. И лагин издал свистящий звук, словно воздух выходил из проколотой камеры. Видел бы ты себя в зеркало, продолжал пастор. Всего одна ночь, а ты похож на кусок дерьма. Какое все-таки несовершенное существо, человек? Ничего ведь ценного в нем нет. Просто шмат мяса с пульсирующим внутри мешочком, который гоняет по венам и артериям кровь. Сколько пафоса от него, сколько высокопарных речей. Пастор приблизил свое лицо. Сколько лжи и предательства, чуть тише добавил он. Сколько горя и страданий приносит это мерзкое существо, которое ученые и биологи называют человеком, Сколько грязи и зловония он несёт. Ты всего тут одну ночь, а несёт от тебя так, что хоть нос затыкай. Но стоит лишь чуть-чуть сжать шею, ты начинаешь хрипеть, а твоё лицо становится лиловым, как слива. Стоит тебя столкнуть с крыши, ты превращаешься в кровавый фарш. Ты в курсе, что взрослый человек при падении с высоты в восьми случаях из десяти умирает в воздухе от разрыва сердца, от страха. Понимаешь? Понимаю, покорно кивнул Елагин. Его всего трясло, как промокшую собачонку. Ты никто в этом мире, от тебя ничего не зависит. Все твои успехи иллюзия. Когда ты умрёшь, тебя забудут на следующий день. Никакие квартиры с машинами с собой под землю ты не заберёшь. Меня будут искать, внезапно сказал Сергей Викторович. Понимаешь? Рано или поздно тебя найдут, и уж поверь, «Для тебя будет лучше, если к тому времени я буду жив». Он старался, чтобы его голос звучал уверенно, но пастора это ничуть не смутило, и он продолжал с неподдельным интересом разглядывать пленника, словно перед ним был таракан с тремя усиками вместо двух. Когда Сергей Викторович умолк, он и заговорил. «Послушай, неужели ты считаешь, что даже если все вскроется, мне сделают хуже, чем это сделал ты?» Тогда ты ещё глупее, чем я думал. И потом, я не доставлю удовольствия кому бы то ни было созерцать меня на скамье подсудимых. Жизнь для меня ничего не стоит. Дошло до тебя, урод. И лагин хотел что-то возразить, но в последнюю секунду решил промолчать. Ты никогда не хотел уйти из этой жизни, вкрадчиво поинтересовался пастор. Скажи по-честному, я не поверю, если ты скажешь нет. Ты же не робот, не животное, ты человек. С точки зрения анатомии, конечно. Так вот, и я хотел после того, как на моих глазах повесилась мать, я несколько раз пытался покончить с собой, не сразу, разумеется. Эта травма сказалась на мне в подростковом возрасте. Я тоже хотел повеситься, но меня спасла тётка, которая взяла меня на воспитание. Через 5 лет я прыгнул с балкона. Я уполз на дерево и только по этому остался жив. Правда, несколько дней я всё же провёл в коме. Знаешь, какие при этом возникают ощущения? Всё это фигня про свет в конце тоннеля. Я видел яркое солнце и тёплое море, я ловил лицом брызги океана, я ворошил пальцами мягкий белый песок и наслаждался своими ощущениями. И я видел маму. Она звала меня купаться в море. Ты меня слышишь, урод? Прикрикнул пастор, видя, что и лагин начал клевать носом. Сергей Викторович споткнулся, затем съёжился, втинув голову в плечи. "Ты даже не представляешь, какое это блаженство", мечтательно вещал пастор. "Никакой оргазм не сравнится с тем, что мне довелось испытать. И я хочу почувствовать это снова. Знаешь, что меня удерживает от того, чтобы покончить с собой?" Он вытянул вокошка указательный палец, словно ствол револьвера. ты, твое никчемное существование, твоя пустая, проклятая жизнь». Елагин обхватил голову руками. Голос пастора был похож на вязкую патоку. Он незаметно просачивался во все поры его кожи, заползал во все складки и отверстия, разъедая плоть, как кислота. «Так что ты должен быть благодарен мне», — усмехнулся пастор, убирая руку. «Я просто подвел тебя к единственно верному решению». Когда ты наденешь петлю на шею, ты поймёшь, что я был прав, и будешь благодарить меня. Сейчас ты немного упрямишься, это объяснимо. Я могу подождать. Я заткнись, внезапно завязал Сергей Викторович. Я больше не хочу слышать ты, свихнувшийся псих. Твоё место в сумасшедшем доме. Убирайся отсюда, убирайся. Пастор тихо рассмеялся, и его шелестящий смех Напоминал шуршание лап при птили. Конечно, я уйду. У меня нет времени торчать тут с тобой. В конце концов, тебе нужно побыть одному, а чтобы ты не скучал, вот, держи. Сергей Викторович, непонимающе глядел на стопку листов, которые пастор протягивал ему в окошко. Что это? безразлично спросил он. Для туалета? Ха-ха, весёлая шутка. Ухмыльнулся пастор. Это переписка твоей дочери с одним человеком. Я надеюсь, что после ознакомления с этим чтивом ты поменяешь свои взгляды на жизнь. А, чуть не забыл. Несколько слов о твоей жене, урод. И лагин поднял на пастора помутневший взгляд. Что тебе ещё нужно? Причём тут моя жена? Ты думаешь, она случайно вспылала чувствами к совершенно постороннему человеку? Хахтнул пастор. Ты когда-нибудь слышал о профессиональных альфонсах, которые разводят богатых дурочек? обчищая их до чистоты. Сергей Викторович почувствовал, как его грудь словно сдавила стальной обруч, дышать становилось труднее с каждым вздохом. Что? только и смог выговорить он. Именно то, что я и сказал. Я долго искал подходящую кандидатуру на роль мачехи для твоей жены, и в итоге не прогадал. Его услуги недёшево стоят, но ради своей цели я не скупился. Ради цели Оцепенело повторил Елагин. Твоя цель разрушить мою семью? Нет, не разрушить, поправил его пастор, подмигнув. Полностью уничтожить и семью, и жизнь, и вы сделаете это своими руками. Твоя жена взяла кредит для нанятого мной Альфонса, большой кредит. Только вот почему-то её ухажёр куда-то запропастился, а долг придётся возвращать твоей супруге. Понимаешь, род? Ну ладно, не буду тебе мешать. Поразмышляй дальше сам. Стальной квадрат с лязгом закрылся, щкнула задвижка, и Сергей Викторович вновь остался один. Один с пачкой бумаги. Гадина, скрипя зубами, выругался Елагин. Значит, они обманули его жену, ловко подсунув ей какого-то грёбаного Альфонса, который уговорил её взять кредит. Твари, твари. Елагин привёл мутный взор На стопку листов, которую передал ему пастор, не уклюже шурша бумагой, он, вздохнув, принялся вчитываться в текст. И когда до измученного сознания Сергея Викторовича наконец дошёл жуткий смысл переписки, его волосы поднялись дыбом, а нутро заполнилось ледяным озером. Его била непрекращающаяся нервная дрожь, накатывая волна за волной. Боже, боже, это безумие. Неужели Это его дочь Вика. И кто этот мерзавец по кличке Дельфин, который день за днем с неистовым упорством подталкивал Вику к страшному шагу? И где все это время был он, ее отец, пока она переписывалась с подонком? Хотя о чем он? Днем он был на работе, вечером валялся в стельку пьяный. Вот где он был все эти дни, пока его дочь готовилась к самоубийству. Да, прошептал ей Лагин. «Я был рядом». Но моё сердце и моя душа были далеки от тебя, доченька. Смяв листы, он швырнул их в загаженное ведро. Нужно во что бы то ни стало вырваться отсюда и остановить её. Сергей Викторович поднялся на ноги, шагнув к двери. "Эй, откройте, завопил он, барабаня кулаками по двери. Откройте, сволочи!" Это продолжалось несколько минут, пока он, наконец, вымотанный и обессиленный Дрожа и плача, прислонился к резиновому покрытию стены. «Посмотри на меня, зайчонок!» — хихикнул кто-то за спиной. И Елагин почувствовал, как по его ногам застроилось что-то горячее. Мочевой пузырь сдался первым. Медленно, медленно, как в покадровой съемке, Сергей Викторович оглянулся. Чучело стояло в углу, покачиваясь из стороны в сторону, издали напоминая не слишком трезвого человека. Рваные клочки фотографий были небрежно собраны намуляжилицо куклы, как бракованный пазл. Глаза мерцали прохладными льдинками. "Тебя нет", пробормотал Елагин, он вытянул вперёд руки, словно пытаясь отгородиться от видения. "Нет, нет. Иди ко мне", засмеялась фигура. "Иди ко мне, зайчонок". "Сергей Викторович, я раз на потёр глаза, и ему всё кажется". Он вновь взглянул, едва не застанув: "Я схожу с ума", прохрипел он. В охмоте дранной юбки чучела свисали, как половая тряпка на швабре. Оно развело в стороны свои нелепые руки, как будто хотело заключить насмерть перепуганного пленника в объятия. "Я возьму тебя за руку, любимый зайчонок, и помогу тебе подняться на табуретку", прошелестело оно, медленно двигаясь к нему. И заберу тебя с собой. С собой. Глядя выпученными глазами, как ужасное существо, шаркает к нему. Сергей Викторович зашился в хриплом вопле. Ноги его подкосились, и он рухнул вниз, потеряв сознание. Пока Илагин был в глубокой отключке, в камеру неслышно зашёл Ким, слуга пастора. Он поменял ведро, наполнил миску водой и прикрепил куклу обратно к верёвке. Спустя пару часов Сергей Викторович открыл глаза и до крови закусил губу, увидев, что чучело вновь висит в петле.